И дальше, повернувшись к Марусе, сколько вам лет? Тридцать четыре. Замужем? В разводе. Имели половые сношения до брака. До брака? Иными словами, когда подверглись дефлорации? Чему? Когда потеряли невинность. А, мне послышалась декларация. Маруся слегка раскраснелась. Зарецкий внушал ей страх и уважение. Вдруг он стать чтет ее мещанкой? Не помню, сказала Маруся. Что не помню, до или после. Скорее все-таки до. До или после чего? Вы спросили, до или после замужества. Так до или после? Мне кажется, до. До или после венгерских событий? Что значит венгерские события? До или после разоблачения культа личности. Вроде бы после. Точнее, после. Хорошо. Вы занимаетесь мастурбацией раз в месяц, как положено. то как положено. Но это женские дела. Я спрашиваю о мастурбации. О, Господи, сказала Маруся. Что-то мешало ей остановить или даже выпроводить Зарецкого, что-то заставляло ее смущенно бормотать. Не знаю, может быть, пожалуй. С нарастающим воодушевлением Зарецкий говорила, отбросить ложный стыд, забыть о ханжеской морали. Человеческая плоть священно, советская власть... лишает человека естественных радостей. Климакс при тоталитаризме наступает значительно раньше, чем в демократических странах. Маруся кивал еще бы. Зарецкий вдруг совсем преобразился. Начал как-то странно шевелить плечами, обтянутыми лиловой бобочкой. вдруг перешел на озвучный шепот, задыхаясь, говорила, «Маша, ты как сама Россия, оскверненная монголами, изнасилованная большевиками, ты чудом сохранила девственность». «Опусти меня в свою зеленую долину!» Зарецкий двинулся вперед. От его кремпленовых штанов летели искры, глаза сверкали наподобие хирургических Юпитеров, магнитофон затих, тихонько щелкнув. Удай мне власть!» — шептал Зарецкий. «Я тебя прославлю!» Маруся на секунду задумалась. Пользы от этого болтливого старика немного, радости еще меньше, к тому же надо спешить за ребенком. Зарецкий положил ей руки на талию. Это напоминало приглашение к старомодному бальному танцу. Маруся отступила. «Ученый человек и так себя ведет. А главное, пора идти за Левой». Зарецкий был опытным водолазом. Его тактические приемы заключались в следующем. Первое — засидеться до глубокой ночи, обнаружить, что автобусы не ходят, брать такси дороговато. Далее, разрешите мне посидеть в этом кресле? Или можно я лягу рядом, чисто по-товарищески? Затем он начинал дрожать и вскрикивать. Оттолкнуть его в подобных случаях у женщин не хватало духа. Неудовлетворенная страсть могла обернуться психическим расстройством и, более того, разрывом сердца. Зарецкий плакал и скандалил, угрожал и требовал. Он клялся женщинам в любви, к тому же предлагал им заняться совместной научной работой. Порой ему уступали даже самые несговорчивые. Так бывало ночью. В свете дня приемы часто оказывались недействительными. Маруся сказала «Я скоро приду». через минуту появилась, одетая в строгий бежевый костюмчик. Зарецкий хмурясь вложил магнитофон в портфель, затем таинственно и мрачно произнес «Ты сфинкс, Мария!» «Почему же свинство?» — рассердилась Муся. «Это что еще за новости? А если я люблю другого?» Зарецкий саркастически расхохотался, взял жетон на метро и ушел. С этого дня Маруси уже не было покоя. Женихи и ухажеры потянулись вереницей. Видимо, свободная женщина распространяет какие-то особенные флюиды, красивые тем более. Мужчины заговаривали с ней всюду, где она появлялась, в магазине, на автобусной стоянке, перед домом, около газетного киоска. Иногда американцы чаще соотечественники. Они звонили ей по телефону, являлись в дом с какими-то непонятными предложениями, даже посылали ей открытки в стихах. Например, диссидент Караваев прислал ей такое стихотворение «Марусь, ты любишь Русь?» С Караваевым Марусь познакомилась в аптеке. Он пригласил ее на демонстрацию в защиту Сахарова. Маруся сказала, с кем я оставлю ребенка. Караваев рассердился, если каждый будет заботиться только о своих детях, Россия погибнет. Маруся возразил наоборот. Если каждый позаботится о своем ребенке, все будет хорошо. Караваев сказал, вы типичная эмигрантка, развращенная Западом. Думайте только о себе. Маруся задумалась. Один говорит, сама Россия, изнасилованная большевиками... Другой — эмиграция, развращенная Западом. Кто же я на самом-то деле? Караваев предложил ей сообща вести борьбу за новую Россию. Маруся отказалась. Издатель Друкер тоже призывал ее к борьбе, но за единство эмиграции. Он говорил, нас мало, мы разобщены и одиноки, мы должны объединиться на почве русской культуры. Друкер пригласил Марусю в свое захламленное жилище. Показал десяток редких книг с автографами Георгия Иванова, Набокова, Ходосевича, преподнес ей злополучного фейхтвангера и вновь заговорил насчет единства. Нас объединяет многое — язык, культура, образ мыслей, историческое прошлое. Маруся было не до этого. Объединение с Друкером не разрешало ее жизненных проблем. Интересовала Марусю главным образом не прошлое, а будущее. Она предложила, будем друзьями. Друкер, криво улыбаясь, согласился. А вот таксисты действовали более решительно. Перцович говорил ей, летим во Флориду, окей. Беру на себя дорогу, гостиницу и развлечения, окей. Покупаю модельные туфли, окей. Но у меня ребенок. Это не моя забота, окей. Я подумаю. Еселевский вел себя поскромнее. Действовал с меньшим размахом. Предложил ей дешевый мотель на Лонг-Айленде. А вместо туфель — развесной шоколад из деликатесного магазина. Будучи отвергнут, Еселевский не расстроился, кажется, даже вздохнул с облегчением. Лучше всех повел себя Баранов. Оказался самым благородным. Он сказал, я зарабатываю долларов семьсот в неделю, двести из них систематически пропиваю. Хотите, буду отдавать вам сотню, просто так. Мне это даже выгодно, пить буду меньше. Это неудобно, — сказала Маруся. А что тут неудобного, — удивился Баранов, — деньги есть. И не подумайте худого, женщины меня давно уже не интересуют. Лет двадцать пять назад я колебался между женщинами и алкоголем. С этим покончено. В упорной борьбе победил алкоголь. — Я подумаю, — сказала Маруся. И всей Рубинчик тоже предложил содействие и тоже бескорыстно обещал ей временную работу. Он спросил, — вы рисуете? — Смотря что, — ответила Маруся. Рубинчик пояснил, — надо ретушировать цветные фотографии. — Как это ретушировать? — Подкрасить губы, щеки, в общем, чтобы клиенты были довольны. Маруся подумала, — дело знакомое. А сколько мне будут платить? Три доллара в час. Рубинчик обещал позвонить. Религиозный деятель Лемкус тоже заинтересовался Марусей. Сначала он подарил ей Библию на английском языке. Затем сказал, что Бог предпочитает неустроенных и одиноких. Наконец пообещал хорошие условия в иной загробной жизни. Когда это будет, вздыхала Маруся. На то Господня воля опускала ресницы Лемкус. Он же любил повторять, что деньги — зло. Особенно те соглашал с Маруся, которых нет. Хозяин магазина Днепр, Зяма Пивоваров, иногда шептал ей, получены свежие булочки, точная копия вы. Торговец недвижимостью Лернер приглашал, поедем как-нибудь в Атлантик-Сити, выиграешь тысяч двадцать. Реализовать свою идею Лернеру пока не удавалось, он ленился даже записать Маруся телефон. Так пролетело месяца четыре. Дни тянулись одинаковые, как мешки из супермаркета. те же и Гонсалес. К этому времени я уже года полтора был натурализованным американцем. Жил в основном на литературные заработки. Книги мои издавались в хороших переводах. Не случайно один мой коллега любил повторять Давлатов явно проигрывает в оригинале. Рецензенты мною восхищались, называли советским керуаком, упоминая попутно Достоевского Чехова Гоголя. В одной из рецензий, говорилось, персонажи Довлатова значительно ярче горят, чем у Солженицына, но в куда более легкомысленном аду. Рецензии меня почти не интересовали к тому, что пишут обо мне, я совершенно равнодушен. Я обижаюсь, когда не пишу. И все-таки мои романы продавались слабо, коммерческого успеха не было. Известно, что американцы предпочитают собственную литературу. Переводные книги здесь довольно редко становятся бестселлерами. Библия — исключительный случай. Литературный агент говорил мне, напиши об Америке. Возьми какой-нибудь сюжет из американской жизни, ведь ты живешь здесь много лет. Он заблуждался. Я жил не в Америке. Я жил в русской колонии, какие уж тут американские сюжеты. Взять, например, такую историю. Между прачечной и банком грузин Дариташвили торгует шашлыками. Какая-то женщина выражает ему свои претензии. «Почему вы дали господину Лернеру большой шашлык, а мне совсем крошечный?» "Э", машет рукой грузин. «И все-таки почему?» «Эх», "Э", повторяет грузин. «Я настаиваю, я буду жаловаться. Я этого так не оставлю. Почему?» Грузин с трагической физиономией воздевает руки к небу. «Почему? Да потому что он мне нравится». По-моему, это готовый сюжет. Только что в нем американского. И вот однажды раздается телефонный звонок. Слышу голос Муси Татарович. Принеси мне сигареты. Можешь, что-нибудь случилось? Ничего особенного. У меня синяк под глазом. На улицу стесняюсь выйти. Деньги сразу же верну. Откуда? Тебе какое дело? Шубу продала. Я не про деньги говорю. Синяк откуда? Сравкой поругалась. Я сейчас приеду. С Марусей я познакомился за год до этого, в дни знаменитой авантюры с русским телевидением. Двое бизнесменов, Лелик и Маратик, сняли офис в центре города. Дали объявления в русских газетах, пообещали установить в каждом доме специальные репродукторы. Короче, взяли дублировать на русский язык передачи американского телевидения. Затея имела успех, в особенности среди пенсионеров. Старики охотно высылали деньги. Лелик и Маратик пригласили на работу шестерых сотрудников. Двух секретарш, бухгалтера, охранника, рекламного агента и меня как творческую единицу. Я дописывал на работе свою книгу «Чемодан». Секретарши целыми днями болтали, агент вымогал у рекламодателей деньги под несуществующее телевидение. Бухгалтер писал стихи. Охранник, бывший чемпион Молдавии по самбо, то и дело ходил за выпивкой. Охрана предназначалась Лелику с Маратиком на случай появления обманутых клиентов. Одной из секретарш была Маруся Татарович. Она мне сразу же понравилась. Высокая, нарядная и какая-то беспомощная. Бросалась в глаза смесь неуверенности, и пломба. Так чаще всего и бывает. Я быстро понял, что она не создана для коллектива. Вот, например, характерный случай. У второй секретарши был муж. Он подарил жене браслетные именины. Та захватила его на работу похвастать. Маруся повертела его в руках и говорит, какая прелесть. У меня в Союзе был такой же, только платиновый. После этого секретарша ее возненавидела. Маруся слишком часто вспоминала о своих утраченных номенклатурных привилегиях. Слишком охотно рассказывала про своего знаменитого мужа, чересчур размашисто бросала на диван андаторовую шубу. Коллектив предпочитает, чтобы люди в ее обстоятельствах держались поскромнее. Раза три я подолгу беседовал с Марусей за чашкой кофе. Она рассказала мне всю свою довольно-таки нелепую историю. В какой-то степени мы подружились. Я люблю таких. Отпетых, погибающих, беспомощных и нахальных. Я всегда повторял, кто бедствует, тот не грешит. «Плохо», — говорила Маруся, — «что вы женаты. Мы бы поладили. А главное, ваша жена, потрясающе интересная дама, через месяц завела бы себе кого-нибудь получше». Устроившись на работу, Маруся поторопилась снять квартиру. Деньги она заняла у Лоры. Тогда в нашем районе еще можно было отыскать жилье долларов за четыреста. Внезапно Лелик и Маратик объявили, первый месяц все работают бесплатно, это традиция, ведь мы создаем новую ферму. Прошло четыре недели, боссы помалкивали. Если с ними заговаривали о деньгах, переходили на английский язык. Я понял, что нас обманули. Старики это поняли еще через месяц. Зашел к нашим боссам, сказал им все, что думаю о них, так что даже в коридоре было слышно. Маруся удивилась, я не подозревал, что вы знаете такие слова. Короче, телевидение закрылось, не успев родиться. Лёлик с Маратиком все еще разыскивают обманутые подписчики. Исчезновение двух бизнесменов сопровождалось филеетонами в русской прессе. Филеетонисты выражали уверенность, что Лёлик и Маратик засланы госбезопасностью. Цель — разложение капиталистической системы изнутри. Один из филеетонов назывался «Крайм родной, навек любимый». Бухгалтер Фалькович сказал «Подамся в управдомы». и действительно пошел работать супером в Асторию. Замужняя секретарша улетела к дочке в Торонто. Рекламный агент стал торговать магнитофонными записями. Я вернулся к бедственному, но родному положению свободного художника. Охранник работает телохранителем у Якова Смирнова. Говорят, Смирнов его побаивается. Маруся оказалась в пустой квартире и без денег. Раза два я возил ее на своей машине по каким-то учреждениям. Раздобыл ей кое-что из мебели, подарил наш старый телевизор. Что еще я мог для нее сделать? Не разводиться же мне было по такому поводу. Иногда мы сталкивались на улице. Глупо было расспрашивать, на что ты живешь. Вероятно, ей удалось добиться какого-то пособия. Маруся говорила, что Левушка болеет, что она пытается давать уроки музыки, предполагает открыть небольшой детский сад. Я почти не слушал. В таких делах если начнешь прислушиваться, одно расстройство. Как говорится, беспомощный беспомощному не помощник. Тут как раз и появился этот латиноамериканец. Точнее говоря, не появился, а возник. Возник из хаоса чужой, заморской, непонятной жизни. Что его породило? Однообразная вибрирующая музыка, долетающая из транзисторов.